Ну да ничего, вот сейчас опростаю Остатнюю чашу и за дел возьмусь Так ведь княжская казна еще не тронута Подсказал кто-то Чего? Заревел жихарь и подсказчик спрятался под стол Княжскую казну употребим не на пропой А на дело Начнем, к примеру Копать глубокую канаву от реки до самого соленого моря. Небось, я, Артур мой, там уже вовсю царствует. Будем торговать, на корабликах плавать, Борды дружно побреем, замрем борот уже не носят, Каменные дома воздвигнем небывалой высоты, Голубей станем гонять, змеев запущать.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 Он вдруг внезапно протрезвел, поглядел на невытертую столешницу, на рыбьи до да мясные кости, и подумал: Вот и все мое княжение до кабацкого порога. За вином опять посылать придется, проворчал из глубины кабака невзор. Уже всем кланялись, и отбывальцам, и простолобом. Вино нынче в цене. Люди свадьбы начинают справлять. А если деньги кончились, так у меня же и займи. Князем заделаешься, тогда отдашь. Или хвут возьму небольшую, за десять золотых, вернешь дюжину и все дела. И правда, Жихарь, донеслось из-под стола. К чему жалеет жупилову добро, оно нашими кровью и потом нажито.